Глава семнадцатая. Немезида. Следующие дни у Яны ассоциировались со старыми фильмами. черно белыми картинами с бегающей по экрану царапиной. Там нередко, как воспринимала она своим непрофессиональным взором, использовался некий фильтр, который делал сцены какими-то светящимися изнутри, будто показанными через пелену, делающие восприятие более проникновенным. И такие моменты всегда западали в память прочно, создавая ощущение погружения в сказку. Вот и Яна оказалась в подобной киношной сказке с размытым фильтром. Я не нравилась, как Вадим издалека ловил ее взглядом, нравилось, как он улыбался при этом, нравилось отвечать на его улыбку. Его образ не облачился вдруг в сияющие доспехи, но теперь был осознаваемо притягательным. Я не хотелось докрасить этот образ до приемлемого уровня радужности, чтобы окончательно утихомирить совесть. А Вадим все делал для того, чтобы это у нее легко получалось. Он выражал симпатию, но не торопил события. Он был внимателен и даже немного застенчив. И оттого выглядел совсем по-человечески уязвимым. Но разбить ему сердце сейчас означало разбить сердце самой себе. Ты предложил Денису работу в штате? Неформально Яна позволяла себе общаться с начальником только после того, как они покидали офисные здания и оказывались в машине. Предложил, и он согласился. После получения диплома твой Денис вернется в Нефертити. Спасибо. Вадим глянул на нее с настоящим удивлением. За что? Ты думаешь, что я таким образом... «Тебя приманиваю?» Он рассмеялся. «Это полностью инициатива Петра Алексеевича, а за мной остается только соглашаться с верными решениями». Я кивнула и не стала развивать эту тему, особенно после слова «приманиваю». Вадим приманивал факт, но точно не этим поступком. У него романтика на бизнес никак не влияла, и если бы Денис не был ему нужен, то никакая влюблённость не заставила бы его пойти на подобный шаг. В этом, кстати говоря, она и видела его достоинство. Он любил играть, нередко заигрывался, но тщательно отделял один вопрос от другого. Они ничем таким особенным и не занимались. Гуляли с Бобиком, пили на кухне чай, отправлялись в кино или кафе, а потом подолгу целовались в машине, не желая расставаться. При этом Вадим ни разу не намекнул, что уже давно пора переходить на новый уровень отношений. Если так пойдет и дальше, то Яна не выдержит и потащит его на этот новый уровень силой, потому что влюблена до безбрежного влечения, потому что устала сомневаться, что и он влюблен не меньше. В четверг ей на сотовый позвонил отец, и сразу после этого размытый фильтр старинных фильмов исчез, заполнив жизнь такой обычной реальностью. Папа попросил срочно явиться домой, а Вадим как раз уехал в инвариант. Она решила, что они смогут созвониться позже, когда он освободится. Но сердце забарабанило от нехорошего предчувствия. До этого момента все шло слишком прекрасно, чтобы так продолжалось вечно. Открывая дверь, она все еще надеялась, что ошиблась, но уже была готова к худшему. Сядь, дочь, поговорим. Все. Теперь она перестала надеяться. Дома, кроме них, никого не было, а отца мелко трясло от перенапряжения. Яна молчала. Света мне рассказала про Константинова. Допустим. Яна вдруг поняла, что использовала фирменные словечко Вадима для самоуспокоения. Зачем эта женщина вообще лезет в нашу жизнь? Отец закипал на глазах. Нападение в случае взаимодействия с таким человеком — не лучшая стратегия. «Эта женщина пока еще моя жена!» Он рявкнул громко, но потом постарался говорить спокойнее. Она не хотела рассказывать. Спросила про Бобика, я ей ответил. И она побледнела, как будто в обморок собралась грохнуться. Дальше уже было просто додавить и выяснить причины такой реакции. Яна уронила голову на руки. Светлана просто не выдержала внутреннего давления. Может быть, из-за глупости, а может, из-за угрызений совести. Неважно. Но нельзя же быть блондинкой до такой степени. Отец теперь говорил намного тише привычного тона, но полностью сдерживать злость так и не мог. Она потом мне все рассказала. И про то, как ты соврала, чтобы мне не так больно было. Знаешь, я хоть и против лжи в любом виде, но мог бы это как-то принять. А вот дальше... Дальше ты продолжала водить меня за нос, привела этого подонка в мой дом, делала из меня дурака. Можешь себе представить, как я себя чувствую? Ведь у меня и мысли не возникло, что это вранье «Да я бы мог противостоять всему миру, но только не тебе!» Он замолчал, чтобы не наговорить грубостей. А Яна вдруг поняла, что все слова потеряли смысл. Что бы она ни сказала в этот момент, прозвучит фальшивым оправданием. «Прости, пап, я не хотела, чтобы получилось так». Она заплакала, хоть и очень старалась сдержаться. Все презрение к себе потекло наружу вместе со слезами. Ее отец точно не заслуживал той ситуации, в которую она его привела. Даже если бы он с самого начала всё знал, получилось бы мягче и честнее, чем после того, как он искренне переживал за отношения Вадима и любимой дочери, как помогал им, и самое главное, после того, как Вадим ему действительно понравился. Прошел через почти непроницаемое сито настоящей отцовской любви к единственной дочери, который до сих пор искренне верил, что ее никто не заслуживает. А Вадим не то что Яна недостоин, а вообще лучше бы никогда не существовал в мире. Такое осознание не просто растаптывает, унижает. Отец ее мог принести многое, но только не такое унижение. Но слезы подействовали. Григорьев, несмотря на всю предыдущую ярость, сел рядом и тоже погрузился в полную апатию. Поговорить спокойно удалось гораздо позже, но от этого обоим стало немного легче. Такая связь, как между этими двумя, не могла бы рухнуть в одночасье. Яна с удивлением узнала, что развод со Светланой теперь стоит под сомнением, вынуждена была услышать о странных изменениях, произошедших с той. Она в словах отца выглядела до сих пор невинной, хоть и совершившей непростительную ошибку. Яна же четко видела, какую роль эта женщина сыграла во всей истории. Сначала сама наломала дров, потом сбежала, вернулась и, нате, пожалуйста, решила быть до конца честной. Какое благородство! Именно ее непроходимая глупость — и еще более непроходимая искренность и сделала всех без исключения пострадавшими. Но отец, вопреки всему на свете, продолжал говорить о ней так, будто она оставалась запутавшимся ребенком, достойным понимания. И пока он любит ее, нет ни единого шанса взывать к здравому смыслу. «Хорошо, пап, я только об одном тебя хочу попросить». «Не мсти, Вадиму, если уже ты готов даже Свету свою простить, хотя ее вина перед тобой куда больше, то и ему забудь». «Не забуду», — устало ответил отец. «Но и мстить не стану. Пусть живет где-нибудь подальше от меня и моей семьи». Это и была единственно возможная точка мирного соглашения. Ни о каком окончании практики в Нефертите теперь и речи быть не могло. С завтрашнего дня Яна возвращается в институт, чтобы наконец-то начать наверстывать пропущенное. Когда она зашла в свою комнату, то первым делом достала из сумки телефон. Вадим звонил три раза. Возможно, только теперь до Яны дошло, что это на самом деле конец. Предать отца во второй раз у нее не хватило бы совести. Нельзя быть счастливой, при этом делая несчастными самых любимых людей. Но Вадиму лучше прояснить ситуацию так, чтобы он не додумался явиться сюда. Если отец его увидит, то уже не сможет сдержаться. Она нажала кнопку вызова. «Ян, ты куда пропала? Думал, ты меня в офисе дождешься? Ничего не случилось». «А что, Вадим Александрович, потерял жертву из поля зрения? Занервничал?» «Не понял. Ты сейчас о какой именно жертве говоришь?» Его голос оставался спокойным, но едва уловимо изменился. «Зато умным считаешься. Все, дорогой, больше мне не звони. Ты мне уже до тошноты надоел. Я больше физически не могу изображать, что мне не противно с тобой общаться». «Он?» Совсем неуместно тихо усмехнулся. «А, так вот мы и добрались до этапа «разбить сердце». Твоя игра так и должна была закончиться?» «Конечно. Ну так и что, я выбрала правильный момент или поспешила?» Пауза. Потом снова смех, чуть громче. И Вадим, не удостоив ее ответом, отключился. Сколько нужно плакать, пока выльется все, что так больно давит. Нельзя сказать, чтобы Вадим никогда не ошибался в людях. Такое бывало, хоть и редко, но случай с Яной его потряс. Он бы руку дал на отсечение, что она была искренней к нему. Как сама и говорила, сначала играла, но уже давно доигралась. Поэтому такой разрыв прозвучал громом среди ясного неба. И даже теперь, после всего сказанного, он до сих пор мог дать руку на отсечение, что в этом конкретном случае не ошибся. Что-то произошло. Возможно, излишняя совестливость ее привела к такому решению. Или она снова заподозрила его в чем то чего он не делал. Или, что не сразу пришло на ум, но теперь показалось самым очевидным, нарисовалась Светлана, со своими сказочными историями о добродетельных изменах, в которых она — невинная жертва коварного чудовища. Произошло нечто, что опять поставило между ними стену. На этот раз, возможно, чуть более широкую, чем раньше. И только поэтому Яна так внезапно решила сжечь мосты. Ведь она не такая, как Вадим. В ее сущности попросту нет того количества цинизма и яда, чтобы выдержать подобную игру до победного конца а это значит, что вмешалась какая-то третья сила. Но по обе стороны стены процесс уже запущен, их с Яной поздно разлучать. Хочешь превратить влюблённость в любовь? Поставь между влюблёнными преграду, и чем она будет непреодолимее, тем сильнее они будут ощущать желание быть вместе. Вадим был расстроен о задаче, но знал наверняка, это совершенно точно не финал а если он все же ошибается, тогда Вадиму останется вернуться к привычному образу жизни, клубам и однодневным романам. Поначалу будет сложно и неприятно, но все проходит, если приложить к этому достаточно усилий. Яна была не права, считая, что человека можно перевоспитать, дав ему урок. Уроки не работают, если внутри при этом ничего не изменится, а если ты хочешь переустановить базовые настройки — то делается это точно не жестокостью. От нее только больше убеждаешься в том, что меняться в таком мире к лучшему нецелесообразно. Если Вадим и способен стать хуже, чем был раньше, то как раз после такого урока. После того, как окончательно поверит, что ничего настоящего не существует. Но сейчас он был крайне далек от этого. Теперь, правда, дни стали тянуться дольше. Один только Бобик и остался — Скрашивать его досуг. Это хорошо, что псину у него отбирать не намеревались, а то сейчас и некому было бы рассказать, какая Яна плохая. И если она долбит стену со своей стороны, то делает это как-то слишком тихо и незаметно, а от того сердце начинает ныть, добавляя в его мысли все больше и больше сомнений. Однако во вторник ситуация прояснилась. После обеда в офис нагрянул всегда желанный гость — Семён Иванович, который был создателем Нефертити, а теперь, уйдя на пенсию, оставался главным и самым почетным ее акционером. Узнать о его визите можно было по стуку трости, но этот звук растворился в восторженных приветствиях. Весь коллектив, кроме новичков и стажеров, уважал бывшего директора и даже не пытался это скрывать. Вадим, конечно, тут же вышел в коридор, Пожал Семену Ивановичу руку и пригласил в кабинет. Тот уселся в кресло для посетителей, как и всегда теперь, этим подчеркивая, что место его передано другому. После короткого приветствия и обычных вопросов о делах и здоровье Семен Иванович наконец-то озвучил основную причину своего неожиданного появления. Я в гольф-клубе с Григорьевым пересекся. Знаешь такого? Ну вот, оно самое. Теперь хотя бы ясно, откуда все это время дул ветер. Сейчас прозвучат плохие новости, но само их наличие подтверждает, что Яна не по собственному желанию оставила грустную кашу, которую заварила. — И как-то слово за слово, но разговор тебя коснулся. Вадим продолжал молчать, ожидая теперь чего угодно. — И Григорьев? очень резко высказался о твоем моральном облике. Не знаю уж, за какими извращениями он тебя застукал, но промолчать он явно не мог. Вадим усмехнулся в сторону. Григорьев все знает, но, конечно, не спешит распространяться о деталях. Делится только описаниями морального облика, как последняя сплетница на базаре. А я с его женой переспал. Вадим посчитал себя обязанным хоть что-то ответить. Хватит так шутить, мальчик. Что за сарказм? Семен Иванович был раздражен. Меня твой образ жизни, хоть и не касается, но ты мое мнение на этот счет давно знаешь. Знает. Семен Иванович уже несколько лет к ряду толдычит об одном и том же. Якобы у Вадима вовсе нет недостатков, кроме некоторой легкомысленности. Ему и Сережку пришлось официально признать, а иначе бывший шеф просто бы взбеленился. Для Семена Ивановича семейные ценности стояли на единственно важном месте в жизни, а потому и хотелось, чтобы его преемник честь и достоинство так открыто не позорил. И, естественно, это был просто повод, чтобы вернуться к старой теме. Вадим, тебе 27 лет. Когда ты уже женишься? Когда уже все эти скандальные истории вокруг тебя стихнут? Теперь и Вадим начинал злиться, хотя тону голоса повыситься не позволил. А что, если никогда? Снимете с должности? Так я работу секунд через тридцать найду, вам ли не знать. Самоуверенный выскочка! Старик так кричал крайне редко. Да, я сам раскрутил твое имя похлеще своего собственного. Вадим пожал плечами, соглашаясь. Вот именно. Вы все сделали для того, чтобы у меня не осталось ни единого шанса умереть с голоду. Выгоните меня, и начнется самая настоящая война между фирмами, которые будут рвать глотки за мою скромную персону семен иванович стукнул тростью о пол и окатил его гневным взглядом прекрати поясничать он даже приподнялся немного в кресле но снова упал обратно я к тебе по хорошему пришел с отеческим советом а ты что тут устраиваешь я тебе про женитьбу говорю а ты на увольнении все перевернул он был прав И человек этот сыграл в судьбе Вадима далеко не самую последнюю роль. Но в груди копилось тяжелое так долго, что теперь, прорвавшись, просто вылезало гнилью наружу. Это и заставляло Вадима продолжать. Он распахнул дверь. «Маргарита Ивановна, а выходите за меня замуж. Срочно!» Секретарша побледнела, смутилась и запречитала. «Но я, я ведь замужем!» так я именно потому вам и предложил. Сил нет, как люблю, замужник дам». «Вадим!» У Семена Ивановича даже трость в руках затряслась. «Заканчивай эту клоунаду!» Вадим захлопнул дверь и выдохнул, заставляя себя успокоиться. Человек, сидящий сейчас в кресле посетителя, точно не заслуживал такого отношения. «Извините, Семён Иванович, но жениться я не стану, чтобы кому-то угодить. Вообще не стану. Я слишком много учился и работал, отвоевал себе право на свободу хотя бы в таких вопросах». Старик тяжело поднялся на ноги, заглянул ему в лицо, а потом резко вскинул трость и ударил со всей силы по плечу. Вадим вскрикнул от неожиданной боли и отскочил назад. Процедил, потирая место удара. «Я смотрю, со здоровьем у вас полный порядок!» «Придурок!» Семён Иванович уже щурился с привычной хитрецой. Все равно же женишься. Когда влюбишься, как глупый заяц, будешь скакать вокруг своей пассии и тащить в ЗАГС, чтобы никуда не делось». «Допустим», — Вадим уже улыбался с облегчением, понимая, что на этом их перепалка исчерпана. «Но если еще раз при мне вздумаешь так себя вести, я тебя насильно женю на первой попавшейся». «Не жените. Заткнись и рассказывай уже об итальянском филиале». Семён Иванович покидал Нефертити в благодушном настроении, но зато Вадим остался с пищей для размышлений. Ситуация на данном этапе была полностью ясна. Григорьев не стал и уже не станет воплощать в жизнь свои угрозы. Пожаловался, намереваясь подмочить репутацию Вадима, но всю фирму топить точно не собирался. Можно его было даже заочно поблагодарить за такое благородство. Вадим не боялся атак и экономических войн, не боялся прямых выяснений отношений, но милая его сердцу Нефертити не должна была пострадать из-за его действий. Он не врал, когда говорил Семёну Ивановичу, что без работы не останется, да и вполне был готов к началу собственного бизнеса, но только эту компанию он считал тем местом, что достойно его усилий, нервов и головной боли. Поэтому он был рад, что удар не последовало. Точнее, удар пришелся равнёхонько на него самого и Яну. А это заметно портило настроение. Но в этом моменте Вадим оказался не случайно. Жалел ли он теперь, что когда-то связался со Светланой? Нет. Потому что в этом случае он никогда не столкнулся бы и с Яной. Произошла целая вереница неслучайностей, и Вадим не рискнул бы исключить из нее ни одного звена. Потому что иначе история не пришла бы к тому, к чему пришла. Лучше уж балбесу Бобику рассказывать о том, как ты запутался, чем проводить время в еще более бессмысленных занятиях. А две таблетки обезболивающего поставят мозги на место. Некоторое время ему казалось, что Яна просто обязана сделать шаг, подать какой-нибудь знак. И после этого можно начинать действовать самому а пока любой его маневр мог оказаться неверным и подлым по отношению к ней. Но она ни разу не позвонила. Даже не набрала его номер, чтобы тут же сбросить. И чем больше проходило времени, тем крепче становились подозрения, что этого никогда не произойдет. Через неделю после их последнего разговора Вадим вдруг понял, что застрял в этом состоянии. Что ничего больше не случится, Книжка про нахальную воровку в кепке закрыта, а он так и будет продолжать коротать вечера в своей шикарной и идеально чистой квартире в компании белого пёсика и почти неосязаемой немезиды. Последняя барышня, видимо, со своей субъективной точки зрения, считала собственные действия справедливыми. Но она ровным счетом ничего не понимала в воспитании. И Вадим не давал ей права наказывать себя. а раз так? значит, придется действовать. Начать можно с простого, с телефонного звонка. Яна ответила после восьмого гудка. И чем она так сильно там занята в такое-то время? Я же тебе сказала, чтобы ты мне никогда не звонил. Прекрасно. Вот и нужные знаки. Ее сразу вскипевшая злость, говорящая о том, что эмоции только и ждали, чтобы взорваться. И тот факт, что он не занесён в черный список, а номер по-прежнему подписан его именем. «Здравствуйте, Яна Владимировна. Гендиректор Нефертити беспокоит. Я звоню узнать, нужна ли в вашем деканате характеристика с места практики. Не хотелось бы, чтобы у вас возникли проблемы в институте». «Не звони мне больше!» Бросила трубку. «Пусть злится». Пусть спит спокойно, если сможет. Вадим подумал немного, а потом позволил себе рассмеяться. «Бобик, идем гулять?» В четыре утра самый свежий воздух.